Глава двенадцатая. Дон Педро Сангре. Обменявшись приветственными сигналами, Синкуль Ягас и Инкарнасион легли в дрейф на расстоянии четверти мили друг от друга. Через это пространство, покрытого рябью и залитого солнцем море, от Синкуль Ягас к Инкарнасиону направилась шлюпка с шестью горбцами испанцами На корме с Доном Эстебаном де Эспиноса сидел капитан Блад.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 при которых он якобы попал в плен к проклятым еретикам с острова Барбадос и как его освободил Дон-Диего. — Возблагодарим Господа, — сказал монах, выслушав эту краткую историю. Ныне и присно и во веки веков, — скромно опустив глаза, ответил Блад, который всегда, когда это ему было нужно, вспоминал о том, что он католик. Адмирал и офицеры, сочувственно выслушав рассказ Кабальеро, сердечно его приветствовали.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 услыхали пронзительный свисток боцмана, приказывающий команде занять свои места. Еще не дойдя до Синкульягас, они увидели, что Энкарнасион, подняв паруса и делая поворот оверштаг, приспустил в знак прощения флаг и отсалютовал им пушечным выстрелом. На борту Синкульягас у кого-то, позже выяснилось, что у Хакторпа, хватило ума ответить тем же. Комедия заканчивалась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 Дон Диего начал был Хакторп, но затем остановился и как-то странно посмотрел на Блада. Дон Эстабан перехватил взгляды, какими обменялись Хакторп и Блад, побледнел как полотно и бросился к ним. Вы не сдержали слово, собаки! Что вы сделали с отцом? закричал он, а шестеро испанцев, стоявших позади него, громко зароптали. Мы не нарушали обещание, решительно ответил Хакторп. И ропот сразу умолк. В этом не было никакой необходимости.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 — Знай я об этом раньше. Ты уже висел бы на ног Рея Энкарнасиона. — Несомненно. Вот поэтому я сейчас и думаю о той выгоде, какую человек может извлечь из того, что знает он ничего не знают другие. — Но ты еще будешь там болтаться! — бушевал Эстебан-младший. Капитан Блад пожал плечами и отвернулся. Однако слова эти он запомнил, так же, как запомнил их Хакторп и все, кто стояли на палубе.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 проворчал Волверстон. — Вспомни, Питер, — вмешался Хактор. — Чем тебе сегодня угрожал мальчишка? Если он спасется и расскажет дяде-адмирал о том, что случилось, осуществление его угрозы станет более чем возможным. — Я не боюсь угроз. — Напрасно, — заметил Волверстон. — Разумнее было бы повесить его вместе с остальными. — Гуманность проявляется не только в разумных поступках, — сказал Блат, размышляя вслух.